Внутри все было устроено, как и положено в хижине на дереве. Старое одеяло на полу, сундук в углу, пара подушек в другом. Под потолком висит маленький грибной фонарь. Что еще надо для счастья? — А в сундуке сокровища, — сказал Малда Йоза. Вдвоем тут сразу стало тесно. Будь мы мальчишками, можно было бы и кого-нибудь третьего позвать, а так перебор. — Какие сокровища? — спросил я. — Ну так открой и посмотри. «Это же твой дом. Я в чужих сундуках копаться не приучен». Я открыл крышку и рассмеялся. Сверху лежало несколько потрёпанных книг о путешествиях. Старая трубка с треснутым чубуком, карточная колода, большая серебристая ракушка, череп какого-то мелкого зверька, пустая бутылка из-под укумбийского бомбароки. Рыться в сундуке я не стал». но мог поспорить, что остальные предметы представляют собой столь же несомненную ценность для любого нормального мальчишки. «У меня самого в детстве был такой дом на дереве», — сказал Малдо. «И точно такой же сундук». «А у меня не было», — признался я. «Все детство о нем мечтал. И вот, наконец, получил. Лучше поздно, чем никогда». «Хочешь, я тебе навсегда что-то такое построю?» — спросил он. И денег не возьму, мне не трудно. Даже интересно будет повторить. Спасибо, но не стоит, улыбнулся я. Сейчас я совершенно счастлив, а часа через полтора мне уже немного поднадоест тут сидеть. Ладно, кивнул Малдо, вытягиваясь на одеяле. Тогда я, если ты не против, тут пока поваляюсь. Устал сегодня. Ребята ужинать пошли, а я внезапно понял, что возможность лежать и не шевелиться ни на какую еду не променяю. А руку руку-то до рта донесешь? Или это чрезмерная нагрузка?» «Пожалуй, не чрезмерная. Но в чем смысл такого упражнения?» «В донесенной до рта руке случайно может оказаться кусок чего-нибудь прекрасного», — объяснил я. «Например, пирога. Всякое, знаешь ли, случается». И полез в щель между мирами в надежде, что на сей раз обойдется без дюжины чужих поломанных зонтов. «Я до сих пор иногда достаю их вместо утреннего кофе». И по делам. Всякое мастерство нуждается в ежедневных тренировках. А я все-таки редкостный лентяй. Пока не припечет по-настоящему пальцем, не пошевелю. Но на сей раз судьба была милосердна к моей репутации. И уже несколько секунд спустя Малдо получил в свое распоряжение превосходную, судя по аромату, еще горячую пиццу кальцония. То есть закрытую. Которую я стащил сам не знаю откуда. но представлял себе при этом очень маленький, явно семейный итальянский ресторан. Всего на четыре столика. Наградой мне стало изумление нового приятеля. Вернее, целых два изумления. Первое, когда я у него на глазах добыл из-под одеяла горячую еду, а второе, когда Малдо попробовал пиццу и убедился, что она как минимум съедобна. «Это откуда вообще взялось?» — наконец спросил он. «Из другого мира», — честно сказал я. Опытные люди утверждают, что еда из иного мира – лучшая диета для всякого колдуна, так что ешь спокойно. Спокойно? Я? Еду из другого мира? Боюсь, ты несколько переоцениваешь крепость моего духа. Но пиццу доел как миленький и попросил добавки. Сказал, я дурак, давным-давно надо было с тобой познакомиться, чего я ждал? И к моему бесконечному изумлению уснул, прежде чем я успел что-то ответить. Надо же, как устал человек. А я сидел на пороге хижины, практически уткнувшись носом в декоративное облако, курил, болтал ногами над бездной и думал. Впрочем, нет, вру. Не думал я тогда ни о чем. Целый час или даже чуть больше. Иногда это такое счастье — молчать всем своим существом. Строить дома — один из самых простых способов изменить мир. вдруг сказал малдаёз после чего громко зевнул, потянулся сел, поправил сбившуюся на бок шляпу и принялся набивать трубку молча Но у меня долго не помолчишь от моего вопросительного взгляда даже на джуфини тюрбан начинает дымиться и он продолжает прерванный монолог на целую секунду раньше чем намеревался о других и говорить нечего. вот и малдаёз заговорил так и не разобравшись с трубкой. Конечно, архитектура изменяет мир не целиком, только некоторые его фрагменты. Это я хорошо понимаю. Ну ладно, согласен. Пусть так. В юности я любил фразу «все или ничего». думал она мой девиз. Но девиз девизом, а, как показала практика, ничего это слишком скучно. Поэтому пусть хоть что-то вершится по моей воле для начала. А там, глядишь, придумаю что-нибудь еще. Отличные планы. — откликнулся я. — Но почему мир непременно надо изменять? — Да потому что он сам постоянно меняется. Вопрос только в том, будет это происходить при моем участии или без меня. Последний вариант не годится. Должен же быть во мне какой-то высший смысл. — Разумно, — согласился я. — Потому что, с моей точки зрения, это и правда один из самых разумных аргументов, какие только можно придумать.